Небесный император спускается в мир смертных. Хуфайцинь прикрыл лицо рукавом. Свет, обрушившийся с небес на землю, был слишком ярок. Лис горы дернул Хуфайциня за себя и вытянул руку в сторону, закрывая его от возможной опасности. «Хувей?» – удивился Хуфайцинь. «Небожители сошли в мир смертных!» – процедил Лис горы сквозь зубы. «Дыхом впередых!» Ху Цинь вытянул шею, чтобы поглядеть. Несмотря на опасное положение, в котором они оказались, Лисий любопытство никуда не делось. Он ведь никогда не видел небожителей, тех, кем он так мечтал стать в прошлой жизни. Гул небес утих. Столб света задрожал, как мираж на раскаленном воздухе. Пять белых фигур выступили из толпа света полукольцом. Двух слева и еще двух справа Хуф и Цинь разглядел сразу, потому что они не были окружены сияющей аурой. Это были воины, заключенные в кожаные доспехи, с длинными копьями, наконечники которых были абсолютно прозрачны. Лица у них были, как у каменных истуканов, ничего не выражали. Плюмажи их шлемов развивались на ветру. Кажется, это были хвостовые перья фазанов. Фигура по центру была окружена небесной аурой, поэтому разглядеть ее толком не удалось, пока свет не схлынул. Будучи господином с горы, Хуфа и Цин читал в древних свитках, что небожители высокого ранга окружены небесным огнем, аурой небожителя или небесной аурой. У нее было много названий. Лис с горы, кажется, тоже понял, что с небес спустилась какая-то важная шишка и прорычал что-то скверное сквозь зубы. Это был мужчина средних лет. Слегка увядшая красота черт его лица восполнялась роскошным золотым одеянием и странного вида головным убором, украшенным камнями небесного цвета. На плечах был тяжелый и длинный плащ. Лицо его обрамляли усы и борода, глаза были как лед. Мужчина не был вооружен. В руке у него был лишь веер из перьев диковинных птиц. Он лениво обмахнулся веером пару раз и скользнул взглядом по метеоритному кратеру. Лис горы его нисколько не заинтересовал. Небожитель поглядел на него, как на пустое место, а вот на Хуфа и Циня надолго задержал взгляд цин почувствовал, как тело костенеет от этого пристального внимания. Шерсть на его хвостах встопорщилась еще сильнее. В этих льдистых глазах не было никакого выражения. Отрешенный взгляд существа не из этого мира. Войны перевернули копья и стали ритмично ударять тупыми концами в землю. Воздух снова наполнился гулом. Удары напоминали звук военных барабанов. Это длилось с полминуты. Хуфа и Цинь едва окончательно не оглох. Лис с горы недовольно прижал уши. «Приветствие небесному императору!» Звучно проговорили войны, им вторил глаз с небес. Небесный император поднял ладонь, и настала мертвая тишина. Хуфа и Цинь слышал лишь собственное дыхание и приглушенное рычание лиса с горы. Все другие звуки мира смертных смолкли, даже ветер перестал дуть. Хуфа и Цинь машинально подумал, что на приветствие Это нисколько не похоже. Скорее, всего, живое умолкло в страхе, услышав, что Небесный Император спустился в мир смертных. «Почему так?» – подумал Ху и с некоторым удивлением. Небесный Император повернул кисть и обмахнулся веером. В лица лисов оборотней ударила волна воздуха, раздула им волосы. Лис с горы подался назад, но устоял на ногах. Ху и заметил, что рукав его одежды, по которому наискось прошла волна воздуха, Истончился, выпустив прозрачный дымок. Нечто похожее уже случалось с ним самим на горе Даосов, когда к его одежде пристали талисманы. Одежда была создана паучьим демоном, поэтому талисманы на нее подействовали. Но почему она задымилась от всего лишь воздушной волны? Небесный император веером погнал в их сторону свою небесную ауру. И она так сильна, что способна развоплотить демона? Небесное оружие! Сквозь зубы прорычал лис с горы. Ху Фэйциню не понравилось, как это звучит. Оно не предвещало ничего хорошего. Но реальность превзошла все ожидания. Небесный император переложил веер из руки в руку, вытянул левую руку ладонью вперед и проговорил. «Фэйцинь, пора возвращаться домой!»